Глава 1 р Рекламные щиты мудрости на пути к успеху. Продолжение. Рекламный щит номер шесть. Действие. Любопытный факт. Вы гораздо крупнее пчелы, но поведение этих насекомых намного продуктивнее вашего. Человек, глядя на творение своих рук и разума, например, высокие здания, думает, «Я — одно из самых замечательных существ на этой планете. Благодаря мне п р о д о л ж а ю т с я эволюция и научно-технический прогресс. Я сумел сделать так, что благосостояние человечества непрерывно повышается». Слыша эти слова, маленькая пчела, охраняющая вход свой улей, размышляет. Да, вы, люди, добились очень многого. Возвели небоскребы, сконструировали паровоз, самолет, научились рассчитывать т о ч н о е р а с с т о я н и е от Земли до далеких звезд. Но все это лишь малая доля тех великих способностей, что заложены в вашем разуме. Вы слишком увлечены погоней за материальными ценностями и не хотите полностью раскрывать свой потенциал. А еще вы часто противитесь коллективному труду. Вы пока не в состоянии ощутить его невероятную эффективность и получить от этого настоящее удовлетворение. Вы страстно желаете индивидуального обогащения. Мы храним мед ради общего блага, а вы накапливаете капитал по отдельности, чтобы, обретя с его помощью власть над своими ближними, эгоистично вершить их судьбами. Какое необычное существо! И насколько с о в е р ш е н н е стали бы мы, если бы переняли хотя бы часть его повадок? Кстати, пчела — единственный из всех живых существ на нашей планете, который может целенаправленно производить на свет особей требуемого пола. Человечеству же со всеми его великими открытиями и изобретениями такая способность пока недоступна. Почитайте книги о пчелах. Выйдите на природу, найдите улей и понаблюдайте за жизнью и трудом этих замечательных насекомых. В любом улье есть три категории пчел. Главенствующую роль занимает матка или царица, являющаяся особью женского пола. Она откладывает яйца, обеспечивая продолжение рода. Следующая категория – трутния. особи мужского пола. Их функция — оплодотворение яиц, отложенных маткой. А еще есть рабочие пчелы. Они не являются ни самцами, ни самками. Задача рабочих пчел — собирать пыльцу с цветов и пополнять ею свое жилище. Таким образом, в каждом улье есть только одна представительница женского пола — царица. Если она вдруг погибает... Другие пчелы незамедлительно оплодотворяют яйцо, из которого вскоре развивается новая матка. После того, как Трутинь выполнил свою основную функцию, заложенную в нем природой, рабочие пчелы убивают его. Согласно одному из первоочередных законов пчелиного государства, в Улье не должен задерживаться тот, кто больше ничего не может сделать для ближних. В этом есть немалая доля мудрости, правда? Большинство пчел в каждом улье относятся к разряду рабочих. Значит, эти насекомые, умеющие задавать характеристики нужного им пола еще до рождения новой особи, сами ощущают необходимость производить на свет как можно больше именно рабочих пчел. Эти маленькие, но невероятно умные существа — точно знают, что такое командный дух. к а ж д ы й из них всегда чувствует, что в мире есть нечто большее, чем личная выгода. Люди во многом более развиты, чем пчелы, однако с командным духом у нас уже давно большие проблемы. Мы становимся все менее склонны к взаимовыручке, дружелюбию, отвыкаем находить общий язык друг с другом. Я не знаю, что конкретно запланировала природа относительно нас с вами, но считаю, что нам всем пора учиться чаще и больше отдавать миру, не ожидая быстрого вознаграждения. Только даря дружелюбие, тепло, любовь, мы сможем улучшить наши общие условия жизни и достичь истинного счастья, то есть счастья для всех, а не только для отдельных личностей. Самоотверженное служение ближним – вот какова, на мой взгляд, основная задача каждого из нас. Возможно, вы уже не раз осуждали других за свои несчастья, но все равно не почувствовали облегчение и не решили мучающие вас проблемы. Тогда рекомендую заглянуть в себя. Вероятно, некоторые слушатели сделают это впервые в жизни. Там, в глубине души, вы найдете очень много откровенных ответов на самые актуальные для вас вопросы. Библейское золотое правило – это подсказка, подталкивающая нас к альтруистичному поведению. Сначала необходимо принести пользу людям, и только потом появляется возможность пожинать плоды своих честных трудов. Нельзя получать что-либо от этого мира, ничего не отдавая взамен. Не знаю, понимают ли пчелы золотое правило из Нагорной проповеди, но думаю, что этот христианский принцип также не приложен для всех живых существ, как и закон всемирного тяготения. Осознаете вы это или нет, любое ваше действие всегда порождает равноценную реакцию Вселенной. Если вы совершаете плохой поступок, то реальность будет формироваться так, что в вашей жизни станут преобладать силы зла, лицемерия, ненависти и т.д. а к а л е е Каждый ваш шаг незамедлительно приводит к определенным последствиям. Я верю, что подлинное счастье и планомерное достижение целей доступны лишь тем, кто помогает другим добиваться своих целей и воплощать мечты. Счастливым никогда не станет человек, заботящийся только о своем персональном комфорте. Увы, в наши дни многие пытаются перехитрить жизнь и урвать что-нибудь ценное для себя, не отдавая ничего взамен. Люди стали равнодушными, ленивыми, им не хочется тщательно подготавливать свой разум и душу для следующих ступеней самосовершенствования. Процитирую замечательные слова специалиста в сфере рекламы Джорджа Харрисона ф е л п с а из его книги «Действуй», одной из центральных тем которой является история о Бен-Гуре. Соревнование на колесницах подходит к концу. Все внимание зрителей приковано к происходящему на арене. Они глядят молча. Во всем Колизее слышны лишь звуки скачущих лошадей и выкрики возниц. Скорость нарастает и становится какой-то неземной, фантастической. Бен-Гур идет вторым. Вот остается только преодолеть последний крутой поворот. Лидер гонки делает мощный рывок вперед, но сразу же теряет контроль над своей колесницей. В эти секунды Бен-Гур заставляет своих коней совершить невероятно высокий прыжок. Они взмывают над опрокинутой колесницей неудачливого соперника. Победителю гонки кричат со зрительских мест «Вот это руки! Как ты сделал их такими сильными?» Он громогласно отвечает «Был гребцом на галерах». Долгие годы наращивал Бен-Гур силу и выносливость своих рук на военных судах, бок о бок с другими рабами. После таких многолетних изнурительных тренировок ему ничего не стоило поднять своих лошадей над опрокинутой колесницей противника и стать победителем. Томас Эдисон довольно быстро провел тот самый эксперимент, в результате которого была создана лампа накаливания. Однако этому эксперименту предшествовала целая жизнь, наполненная непрерывными поисками, пробами, ошибками. Линкольн написал свою выдающуюся геттисбергскую речь на обороте обычного конверта за час до того, как выступил с ней перед народом. Но к созданию этого образца ораторского мастерства его подтолкнул огромный жизненный опыт. В каждой фразе, в каждом слове геттисбергской речи отчетливо слышится самопожертвование, свободолюбие, глубокая заинтересованность в нуждах своих сограждан. Трудитесь. Трудитесь, не прерываясь ни на минуту. Постоянно стремитесь превзойти себя. Вам предстоит борьба, но она стоит того. Преодолевайте преграды, которыми полна наша жизнь. Не прекращайте совершенствоваться. И однажды вы станете подготовленными для перехода на более высокую ступень развития, чем вы сейчас можете себе представить. Постарайтесь быть настойчивым, как пчелы. Ни одна из них не ропщет на судьбу и не сдаётся, если вдруг какое-то враждебное существо похитит из их улья значительное количество мёда. Чёлы не прекращают действовать и вскоре восстанавливают прежний объём запасов. Вы не раз потерпите неудачу, но помните: в каждой неудаче заключено рациональное, полезное знание. Обнаружить его одна из главных задач на пути самосовершенствования. Вселенная намеренно ставит перед вами преграды, чтобы вы, преодолевая их, становились мудрее, сильнее, опытнее. На работе попробуйте быть активнее, упорнее и вкладывать в дело чуть больше эмоциональной энергии, чем положено в соответствии с вашими формальными обязанностями. Не упивайтесь жалостью к тем людям, на чью долю выпали тяжелые испытания, ведь они сейчас проходят самый важный этап саморазвития. Кто действительно может нуждаться в вашем сочувствии, так это родившиеся серебряной ложкой во рту. Они пока еще не осознают, что значит быть голодным и изо всех сил стремиться к счастью. Уйти с работы, когда она становится по-настоящему тяжелой, может любой дурак. Но только тот, у кого порядок в голове и гармония в душе, усилием воли начинает контролировать ситуацию и поднимается над обстоятельствами. Такой человек не боится труда и уверенно переходит на новую ступень духовно-интеллектуального роста.